Искусственный гиппокамп В настоящее время искусственный гиппокамп примитивен и способен записывать воспоминания только по одному, последовательно. Но ученые планируют повысить сложность искусственного гиппокампа, чтобы он мог хранить различные воспоминания и записывать воспоминания разных животных. Предполагается постепенно дойти и до обезьян. Они также планируют сделать эту технологию беспроводной, заменив провода крохотными радиопередатчиками, чтобы воспоминание можно было загружать в мозг дистанционно, не имплантируя в него электроды. Поскольку у людей гиппокамп тоже участвует в обработке воспоминаний, ученые видят в будущем широкое применение этой технологии для лечения инсультов, слабоумия, болезни Альцгеймера, и множество других проблем, возникающих при повреждении или истощении этой области мозга. Разумеется, прежде нужно преодолеть множество препятствий. Несмотря на все, что мы узнали о гиппокампе со времен случая с НМ, эта зона мозга до сих пор остается для нас чем-то вроде черного ящика. Его внутренние устройства и принципы работы по большей части неизвестны. В результате невозможно создать воспоминания с нуля. Но если задание выполнено и воспоминание обработано, можно записать его и проиграть вновь.